Повесть или даже целый роман. Две сестры и хороший человек. Одна моя знакомая рассказала. Были две сестры в нашем городе. Не помню, какая младше, какая старше, но и не важно. Одна очень тянулась, землю рыла, институт окончила, потом дернулась в Москву на повышение квалификации типа магистратуры, и там зацепилась как-то. Не бог знает кто, но в какой-то нормальной фирме. Чуть ли не юрист. Или финансист, что-то такое. Чистая работа, трое подчиненных, деньги нормальные. Взяла квартиру в ипотеку, но на вторичке. Хорошая двушка в старой такой кирпичной пятиэтажке. Серый кирпич. Но ты еще какой этаж расскажи, — заметил я. И про из окна. Сдохнуть можно от твоих подробностей. Это я не зря. «Сейчас увидишь», — сказала она и продолжала. Так вот, взяла она себе двушку в ипотеку. А сестра у нее поглупее, ну, в смысле, попроще. Никуда не рвалась. Девять классов и кулинарный колледж. Но и там как-то не продвинулась. В ресторан не попала. Так, в детсад поварихой. А в детсадах теперь почти во всех уже готовое питание привозят, так что она там была скорее судомойка и уборщица. Но ничего, веселая такая девушка. Жила с родителями, а как сестра уехала, так у нее своя комната была 15 метров, так что она была вполне довольна жизнью. Тут у нее завелся парень, симпатичный, даже красивый, но простой, ей подстать, шофер. Он питание по детсадам развозил, так и познакомились. Хорош парень, все умеет, починить, подмазать туда-сюда, поженились. Детей пока нет. Решили в отпуск поехать в Москву, к сестре. Договорились, сестра им комнату отвела. Ходят, гуляют, в центр ездят, на бульвары любуются. А этот парень, коли его зовут, говорит вот этой второй сестре, которая уже почти москвичка. — Что у тебя, Аня, такая квартира драная? Плитка в ванной, смотреть страшно. У нас на автостанции в туалете и то лучше, извини, конечно. А квартиру она на вторичке брала, я же говорю. «На ремонт денег нет, ипотеку платят, и одеться хочется». Она говорит, «А помоги мне хоть обои переклеить, плиточку переложить, чисто по-родственному». В общем, стали они вдвоем сестре ремонт делать. Сестра на работе, а они-то в отпуске. Чуть ли не на свои деньги плитку купили, правда, недорогую. Через неделю у сестры, которая повариха, юлия ее зовут, отпуск кончился». А Коля сказал, что останется на пару недель и доделает ремонт. Ведь сестра жены, родной человек. — Ну и сестра его, конечно, это самое, — спросил я. — В смысле, он ее. — Мало того, — засмеялась моя знакомая. — Там такой лав пошел, что он со своей Юлей развелся и на этой Ане женился. Юля рыдает, сестру прокляла, но так уж вышло. Силой не заставишь. погоди — сказал я, — и одного не могу понять. Как это она за него замуж вышла? Не просто потрахаться, а замуж? Юрист-финансист с магистратурой за шофера? — Ну-ка, выключи сноба, — засмеялась моя знакомая с ударением на «а». — Сноба, выключай, живо! Другая жизнь теперь вокруг. Я, кстати, у нее то же самое спросила. Она говорит, — ты дура, а он хороший человек. — Ага, — сказал я, — хороший человек. Бросил жену ради бабы с большой зарплатой и квартирой в Москве. Он ее скоро кинет, вот увидишь. Пойдет шофером к какой-нибудь пожилой барыне и привет. — Я тоже сначала так думала, — кивнула моя знакомая. — Нет, что ты, там такой лав! Анечка то, Анечка сё, пылинки с нее сдувает. Ходит в магазин, обед готовит, убирает, стирает. Такой ремонт сделал чудо посмотреть. Полное счастье? Почти. Но не совсем. Год прошел после ремонта, и наша Анечка нашла себе главного бухгалтера соседней фирмы. Приятный мужчина, всего сорок восемь, недавно развелся. Взрослая дочь в Германии на ПМЖ. Квартира на беговой, поворот на хорошовку. Там такие новые дома громаднющие, знаешь. В одной квартире жить, другую сдавать, поди кисло. Выперла она этого Колю в двадцать четыре часа. Он у нее даже прописан не был. Так, типа временной регистрации. Развелись и привет. Езжай домой, май дарлинг. Ну, приехал он домой. А жить негде. Стал обратно к Юльке стучаться. Прости, любимая, я был неправ. А она что, с саной тряпкой по усам, Если бы, — загрустила моя знакомая, — поплакала и обратно с ним расписалась. Я ей говорю, ты что, дура? Она кричит, это ты, дура, а он хороший человек.